Вы что-нибудь решили насчёт будущего, мой добрый друг? спросил я мистера Паггити. Впрочем, едва ли нужно об этом спрашивать. Решил, Дэри, ответил он. И сказал Эмли: Есть огромная страна и далеко отсюда. Мы будем жить за океаном. Бабушка не эмигрирует вместе, сказал я. Да, подтвердил, улыбаясь мистер Пегати, и надежда осветила его лицо. В Австралии никто не бросит упрёка моей любимой девочке, там мы начнём новую жизнь. Я спросил, когда он предполагает ехать? Сегодня рано утром, сэр. Я был в доках, ответил он, чтобы узнать о кораблях. Месяц через полтора или два отойдёт парусное судно. Утром я его видел и был на борту мы отправимся на нём совсем одни спросил я одни мистер Дэви ответил он моя сестра слишком любит вас и всех ваших и так привязанных к своей родине и что был бы не хорошо обрать её с собой а кроме того остаётся человек на её попечении этого нельзя забывать бедный хэм сказал я Но я добрая сестра заботится о нём, а он очень к ней привязан с ударания. Обратился мистер Пегатик к бабушке, желая ей получше всё объяснить. С ней ему легко и покойно, с ней он разговаривает охотно, а с кем другим и рта не раскроет. У него так мало на свете осталось, нельзя его лишать того, что ещё есть. А миссис Гамич спросил я: Я много думал о миссис Гамидж, скажу вам прямо, ответил мистер Пегатис с извообоченным видом. Но по мере того, как он говорил, лицо его постепенно прояснялось. "Ледити, когда миссис Гамидж приходит на ум вспоминать о старике, она не очень-то годится для компании. Между нами говоря, мистер Дэви и вы, ударение Когда месье сгамич начинает пускать слезу, это по-нашему по-простому значит плакать, её могут назвать брызгой. Те, кто не знал старика, но я ведь его знал, я-то знал, какой он был хороший человек, и потому я её понимаю, а с другими, видите ли, это не так. Мы с бабушкой кивнули в знак согласия. Может случится, моя сестра найдёт Что Миссис Гамидж, я не говорю наверняка, но так может случиться немного, как бы сказать, ей надоедает. Потому-то я не хочу, чтобы Миссис Гамидж жила с ними, ей следовало бы найти покрышку над головой, чтобы она уж там рыбачила сама для себя. Покрышка над головой означало на местном диалекте дом, а рыбачить заботиться. А для этого я перед отъездом оставлю ей маленькую пенсию, чтобы она ни в чём не нуждалась. Какой это преданный человек, славная старушка. Так да тому ж совсем одинокая. Во ягоды ей уже не под силу воносить качку на корабле и скитаться по дремучим лесам в далёкой необжитой стране, вот как я собираюсь поступить с ней. Он ни о чём не забыл. Он думал о нуждах и тяготах каждого, только не о себе самому. Эмли будет жить у меня. Бедное дитя, как она нуждается в отдыхе и покое, покуда мы не уедем, продолжал он. Ей ведь надо что-нибудь шить себе на дорогу. И я надеюсь, что она позабудет перенесённые мучения, если снова очитится у своего дяди. который хоть и грубоват, но так любит её. Бабушка к вящей радости мистеру Пегати кивком головы дала понять, что разделяет эту надежду. Есть ещё одно дело, мистер Дэви, продолжал он, сунул руку в нагрудный карман, вытащил оттуда знакомый мне бумажный пакетик и разложил на столе его содержимое. Вот эти банковские билеты в 50 фунтов и в 10. к ним я хочу приложить деньги, которые были у неё, когда она оттуда ушла. Я её спросил, сколько она с собою взяла, но не сказал, зачем спрашиваю, и эти деньги добавил. Я невольно учён. Вот тебе добрый взгляните, всё ли правильно. Он протянул мне в оправдание своей неучёрности листок бумаги. и внимательно следил за мной, пока я просматривал запись. Всё было совершенно правильно. Благодарю вас, сэр, сказал он, получая назад листок. Если вы не возражаете, мистер Дей, эти деньги я вложу перед отъездом в конверт и надпишу его имя, а потом вложу этот конверт в другой с адресом его матери. И я напишу так же коротко, как сейчас говорю вам, что это за деньги. А также о своём отъезде, так что вернуть их мне ей не придётся. Я сказал ему, что, по-моему, так и надо сделать. Да, я совершенно уверен, что так надо сделать, раз он считает это правильным. Я только что сказал, что есть ещё одно дело, продолжал он с грустной улыбкой пряча пакетик в карман. А их не одно, а два. Когда я уходил из своей комнаты сегодня утром, я не очень-то был уверен, смогу ли отправиться к Хэму сам и сообщить ему о том, что, слава богу, произошло. Вот я и написал ему письмеццу и послал по почте. и рассказал как всё было и написал что завтра приеду чтобы уладить там свои маленькие дела тогда легче станет на сердце и верней всего попрощаюсь ямт и вы хотите чтобы я с вами поехал спросил я чувствую что он чего-то не договаривает если бы вы были так добры это их очень порадовало бы я знаю мистер дей сказал он. Моя маленькая дочь была в хорошем расположении духа и очень хотела, чтобы я поехал. Я поднялся наверх и рассказал ей об этом, а потому я охотно обещался провождать мистера Пегати и на следующее утро, заняв места в ярмаутской карете, мы отправились в хорошо известной мне края. Вечером, когда мы шли по знакомой улице, не взирая на мои протесты, мистер Пегати нёс мою дорожную сумку, Я заглянул в лавку Омера Джорема и увидел там старого моего друга мистера Омера, курившего трубку. Мне не хотелось присутствовать при встрече мистера Пагати с сестрой Эхамом, и мистер Омер явился предлогом, чтобы задержаться. Как поживает мистер Омер после такой долгой разлуки, спросил я, входя в лавку Чтобы лучше меня разглядеть, он разогнал рукой облако табачного дыма, и к большой своей радости тот же же меня узнал. "Не следовало бы сэр встать, чтоб поблагодарить вас за честь, которую вы мне оказываете своим посещением, но ноги мои вышли из строя, и теперь меня водят в кресле. Впрочем, есть не считать ног и отдышки, я слав богу здоров". Я поздравил его с тем, что у него бодрый вид и хорошее расположение духа, и тут увидел, что кресло его на колёсиках. Хетрая штука, правда? спросил он, проследив за моим взглядом и поглаживая рукой подлокотник кресла. Легко на ходу, как пёрышко, а надёжно, как почтовая карета. Миньни, да благословит тебя Бог, это моя внучка, дочка Миньни. Вы ведь знаете, подтолкнёт тебя из-за всех своих селёнок, и мы катимся, весёлые и довольные. И вот что ещё скажу: не искать другого кресла, в котором удобнее было бы сидеть, да поковырять трубку. Я никогда не встречал такого второго славного старика, как мистер Омер, который способен был видеть вещи только с хорошей стороны и радоваться этому. Он так сиял, будто и кресло, и его астма и неподвижность ног были только различными деталями великого изобретения, сделанного ради того, чтобы он мог полнейно наслаждаться своей трубкой. Уверяю вас что сидя в этом кресле я узнаю мир лучше чем когда бы то ни было раньше продолжал мистер Омер вы бы удивились если б я рассказал сколько людей заходит сюда в течение дня поболтать ей-ей Да и в газетах стой пары, как я уселся в это кресло, новостей раза в 2 больше, чем раньше. Но ну и читаю же я прямо Бог знает сколько. Вот почему я и чувствую себя таким здоровым. А слепне я, чтобы я стал делать? Стонь я глухим, что б я стал делать? А ноги какое это имеет значение? Да ведь из-за ног, когда я мог ходить, я только больше задыхался. Теперь же Когда я захочу выйти на улицу или подальше на берег, мне стоит только позвать Дика, младшего ученика Джоррома, и я хочу в собственной карете, как лондонский лорд-мэр. Тут он чуть не задохся от смеха. Да благословит вас Бог, продолжал он, снова принимая за трубку. Человек должен принимать и хорошее, и плохое. Вот к чему в этой жизни он должен приучаться. Вот Джорама дела идут прекрасно, прекрасно, очень рад, вставил я. Я знал, что вы будете рады, заметил мистер Омер. Джорамы миньи как два голубка. Что ищ человеку нужно, какое значение имеют ноги по сравнению с этим? Он сидел и похивал трубкой. И с таким великим пренебрежением говорила собственных ногах, чтоб казался мне милейшим чудаком. А с тех пор, как я взялся за чтение, вы взялись за сочинительство, не правда ли, сэр? смотря на меня с восхищением сказал мистер Омер. Какую прекрасную книжку вы написали, какую интересную! Я прочитал её от слова до слова, А сказать, чтобы она меня усыпляла, они не, не. Я засмеялся, выражая этим своё удовлетворение, но признаюсь, такая ассоциация показалась мне многозначительной. Даю вам честное слово, сэр, продолжал мистер Омер. Что когда я положил это произведение на стол, эти три увесистых томика, раз, два, три, я был горд. Как панч при мысли о том, как я когда-то имел честь познакомиться с вашим семейством. О боже мой, сколько времени с тех пор прошло. Это было в Бландерстоне. Познакомился я с одним хорошеньким малышом, а он лежал рядом с леди. И вы сами были тогда ещё совсем юны. Боже мой! Боже мой! Я перевёл разговор на Эмили, сказал, что не забыл, как он всегда ею интересовался и хорошо к ней относился, потом я сообщил, как помогла ей Марта вернуться к дяде. Я знал, что это будет ему приятно. Он слушал очень внимательно, а когда я кончил, с чувством сказал: "Я страшно рад, сер. Давно я не слышал таких приятных новостей. Боже мой!" А что делать с этой несчастной молодой женщиной Смартой? Вы затронули вопрос, о котором я всё время думал со вчерашнего дня, ответил я. Но пока мистер Омер ничего не могу сказать. Мистер Пегати обо всём от меня ничего не говорил, а я за говорить постеснялся. Уверен, что он об этом помнит, он не забывает о тех, кто добру без крысти. Видите ли, Если для неё что-нибудь делаю, то и я тоже хочу принять участие, продолжал мистер Онер. Подпишите меня на сумму по вашему усмотрению и сообщите мне. Я никогда не считал эту девушку безнадёжно дурной, и рад, что она не такая. Ини тоже будет рада. Молодые женщины иногда любят поспорить. Её мать тоже была спорщица, но сердце у них доброе. Всё это одна видимость, её злые слова марть. Почему, минии, считала необходимым делать вид, будто она совсем не такая, как есть, понятия не имею. Уверяю вас, это одна видимость. А тайком от всех она стала бы ей помогать. Стал бы Подпишите меня по вашему усмотрению, будьте добры, и черкните мне несколько слов, куда послать деньги. Эх! Когда человек подходит к той поре жизни, где начало с концом сходится, когда его опять приходят свозить в колясочки, хоть он и ещё достаточно бодр, тут ему в самый раз и радоваться, если он может для кого-нибудь сделать доброе дело. Ит самом удоставляет другим столько хлопот. Говорю я это не только о себе, серх, так как вижу, что все мы, сколь бы нам ни было лет, спускаемся к подножию холма, ведь время ни на миг не останавливается. Стоит надо всем нам делать добрые дела и этому радоваться. Так-то